Панина натер Лоб принял более внимательное выражение лица и придвинулся с креслом ближе к столу. Разговор явно уходил в другое русло, много дальше шведского прожекта. Тяжело править провинцией, имея из Петербургской столь отдаленной столицы, однако ошибка, впрочем, в этом не наша. Исправить допущением добрых и опытных советов можно. Петрата Великого с тобой, Никита Иванович, будем винить и уличать. Шутишь, не тут корень злу. В нашей, извини, общей недорослости и лени. Правоправящий сенат, слыхано ли, определяет воевод, а числа городов в российской державе не знает. Как? А вот так. Намедни тебя не было, спрашиваю в заседании у Глебова, реестр городов. Признался, не имеется при Сенате. Карты империи, ну, посуди. Ландкарты в Сенатском здании не оказалось. Вот она наша-то, не к месту гордыня и не родения. Люблю русские простые поговорки. Напала на кошку спесь, Не хочет из печки слезть. Мирская шея толста. Подумала я, погадала и послала Теплова через речку В Академию наук. Он мне купил в тамошней лавке, А я тут же и поднесла сенаторам В презент Киловской печатной России «Атлас». Панин поймал твердый, слегка насмешливый взгляд Екатерины и как бы против воли с торжественным по придворному поклонам воскликнул. Мать государыня, тебе и книги в руки. Учи нас, будем слушать. Забыли мы про дубинушку великого Петра. Всем нам надо еще учиться. Красна голубчик Пава перьям... А человек ученьем. Поговори с моей кумой-садовницей, баба разумная. садовницей? Да, с садовницей. Вчера она мне говорит. Зелен виноград не сладок, Млад человек не крепок. А ты, вон, прости, все о шведской системе правления твердишь. Верю твоей искренности. Только в и законы писать, когда их не выполнять. Советы монархам. А сами-то советчики, гляди еще каковы. Как наши баре о своих подданных пекутся. Разорение, поборы, провяжи через полицию и даже оружием. Бегство тысяч семей, а рядом... Криводушие или лихаинство судов. Земледельческий класс безмерно разорен и угнетен. А ты ведь сам знаешь, не будет пахотника, не будет и бархатника. М да. Все безобразия по мере сил намерено устранить. Издам сельский, городской и торговой уставы. А там помоги Бог, Никита Иванович, управясь на черном и на белый двор. Созову тогда и сословия для начертания общей государственной хартии. Цепь великих громких дел, нет сумнения, ожидает увековечить ваше царствование, монархиня.